Глава одиннадцатая. Тяжелый летний зной повис над полями, словно придавив землю невидимой тяжестью. Над высохшими, потрескавшимися канавами жужжали тучи мух. Зверям, которые вышли на промысел, то и дело приходилось отдуваться, им казалось, что носы их облепила влажная паутина. Сожженная трава хрустела, как сухая солома. Через пыльный свой между усадьбой и стройкой пробирался рыжий лис. По виду он несколько отличался от тех, что обитали в этой местности. Мех у него был н а р е д к о с т ь т е м н ы й поступ твердая, уверенная. Голову лис держал высоко и гордо. Жители своего удостоившие пришельца лишь беглыми взглядами вполне могли принять его за шалопута. Однако каждый, кто присмотрелся бы к путешественнику получше, непременно заметил бы, что лист так и рыскает вокруг внимательными оценивающими глазами. Он не просто осматривал окрестности, но выбирал место, подходящее для того, чтобы остаться в нем на всю жизнь. Если Камио и стал ш а л о п у т о м или, как говорили у него на родине, долгобродом, к этому его вынудили обстоятельства. У него не было истинного пристрастия к бродяжничеству, и в душе он оставался седуном, лисом, который стремится пометить участок величиной с квадратную милю и сказать себе: «Это моя земля, мой дом. Здесь я буду жить, здесь я умру». Ками ушел в долю садебной ограды. Сразу за красной кирпичной стеной начиналась стройка, где копошились люди в грязных протертых рубашках и разноцветных касках. Подойдя к л и т ы м железным воротам, за которыми начиналась широкая подъездная аллея, Камио увидел пса громадного, как тигр. Удивленный лис остановился, чтобы как следует рассмотреть чудовище. Таких он не встречал даже в зоопарке. т о был настоящий собачий великан. При виде Камио на губах его запенилась слюна, а из мощной широкой груди вырвался низкий утробный рык. Американский рыжий лис решил, что не стоит искушать судьбу, и скользнул прочь, за живую изгородь. Это м у г р о м и л и пара пустяков повалить ворота, решил Камио. И уж конечно, лиса такой пес способен проглотить целиком и не подавиться. Да эта собака, наверняка, явилась с темной стороны Луны, мелькнуло в голове у Камио. Стычка с разъяренным великаном была бы безумием. Камио по праву не считал себя трусом, но лисы ведь не многим больше домашней кошки и лишь на пару фунтов тяжелее. Немецкая овчарка, к примеру, в два раза крупнее средней лисы, а синьбернар тяжелее лисы фунтов на четырнадцать. Но по сравнению с громадиной за воротами самый здоровенный синьбернар, пожалуй, показался бы щенком. Встретиться в бою с таким псом для Камио было все равно, что для кошки сцепиться со львом. Лис незаметно проскользнул между рабочими, копошившимися в котлованах, и вступил под прохладную сень рощи на северной стороне холма. Но стоило ему сделать несколько шагов по лесу, как другой лис, явно с т а р ш е Камио, п р е г р а д и л ему путь. Камио подавил сокрушительный вздох. Он прекрасно знал. что в торксе в чужие владения. Его предупредил об этом запах меток, которые были здесь повсюду. Знал он также, что сейчас ему придется вступить в схватку или убраться во с в о я с и При иных обстоятельствах к а м е о не стал бы посягать на территориальные права другого лиса. Да он и сейчас не замышлял ничего дурного, намереваясь лишь пройти через чужие владения, что вполне допускается л и с ь и м законом. Но хозяин. Как видно, думал иначе. Что до Камио, то он только что проделал долгий путь по жаре и усталость сделала его раздражительным и упрямым. Некоторое время оба лиса пожирали друг друга глазами. Наконец Камио нарушил молчание. "Ты что-нибудь имеешь против меня?" спросил он. "Имею я или не имею?" Это зависит от того, куда ты направляешься. Полагаю, у тебя есть имя. Заметил американский рыжий лис. Меня зовут Камио. Все называют меня Амагир. И да будет тебе известно, в здешних краях никто не может сравниться со мной в силе и отваге. К тому же я один из самых старых и почтенных здешних лисов. Только не воображай, что с возрастом моя сила пошла на убыль. Вряд ли тебе прежде доводилось встречать Лиса столь крепкого д у ш о й и телом. Вид у с е д о г о незнакомца действительно был внушительный, взгляд суровый и надменный. Камио понял, бой будет не из легких, но Лис, даже самый крупный... Это совсем не то, что громадный пес, от которого Камио только что улизнул. Чужак может вообразить себе что угодно, он Камио не позволит ему распоряжаться собой, решать, куда ему можно идти, а куда нельзя. Напрасно старый задира пытается взять Камиона испуг, хоть он здесь и новичок, но не перед кем не будет валяться в пыли, задрав лапы. Так что ты намерен делать? Осведомился Камио. Будешь торчать здесь целый день, или может все же по сторонишься и дашь мне пройти? Нрав у меня мирный, но я пришел издалека, устал и терпение мое не беспредельно. Почему бы тебе не обойти мой участок стороной? Пробурчал Амагир. Потому что я сам знаю, куда мне идти. И не нуждаюсь в чужих указаниях. Я не привык попусту скалить зубы, но я сам себе голова. Запомни это. а м а г и р пренебрежительно сощурился. Да, да, в н е н ь к о никто не осмеливался говорить со мной в подобном тоне. К твоему сведению, я отрывал хвосты бульдогам, и они с визгом убегали прочь. А тебя я прикончу в два счета и в ы п л ю н у твои косточки. Камио встряхнул головой и припал к земле, готовясь к прыжку. Посмотрим, как это у тебя получится, а Мигера, или как тебя там. Я готов. Я повидал на своем веку немало, и повсюду лисы встречали меня как друзья. Вижу в вашем лесу иные обычаи и нравы. Раз ты хочешь драться, будь по-твоему. А Магир бросился на Камио, но тот проворно отскочил в сторону, перекувыркнулся в воздухе и вновь встретился с соперником нос к носу. Ловко, р а с к р е ж е т а л Амагир. Только во второй раз эта хитрость не пройдет, и он вновь кинулся в атаку. Но Камио, не отворачиваясь от противника, опять отскочил, при этом ухитрившись куснуть Амагира за заднюю лапу. Во взгляде старого лиса мелькнула растерянность и боль. Я на месте убивал наглецов, которые начал он, но Камио оборвал его: хватит болтать. Вижу ты только языком чесать, мастер. А магир ощетинился, присел и грозно выгнулся дугой. Он и в самом деле мог нагнать страх, низко опустив голову, о с к а л и в зубы и прижав уши, он из-под лобья бросал на Камио испепеляющие взгляды. Но Камио не дрогнул и отважно встретил злобный взор врага. Стараясь с бить Амагира с т о л к у он беспрестанно вертелся, стремительно перебирая задними лапами. Казалось, Камио все время в движении, но в то же время он оставался на месте. Лязгая зубами перед самым носом Амагира, Камио словно подзадоривал противника, вновь броситься в бой. Да я тебя в клочки! Завел прежнюю песню Амагир, но на этот раз Камио даже не пришлось обрывать его. Старый лис с а м о с ё к с я смекнув, что словесные угрозы равносильны признанию собственной слабости. Тот, кто действительно в себе уверен, не тратит лишних слов. Пустив ход брань, Амагир оставил психологическое преимущество за своим соперником. Оба лиса замерли друг против друга, и каждый просчитывал в уме возможный ход схватки, все выпады противника, собственные оборонительные приемы. Оскалив зубы и обнажив когти, они не двигались с места, но мысленно обменивались укусами и ударами. Неожиданно налетали с тыла и совершали обманные прыжки сокрушительные наскоки. Наконец один из них дрогнул, и в глазах его мелькнул испуг. Тут же другой кинулся вперед и п о д м я л его под себя. Мгновение, и Амагер уже валялся на спине, беспомощно болтая в воздухе лапами. его отчаянный умоляющий взгляд встретился со свирепым взором Камио. Зубы Камио были уже у самой шеи Амагира. Тот медленно повернул голову, подставляя победителю беззащитное горло. Ничто не мешало Камио воспользоваться победой, пришить старого лиса и вспороть ему б р ю х о Но он не сделал этого. Иногда лисы действительно дерутся не на жизнь а на смерть, но чаще победитель не добивает поверженного противника. Амагир признал себя побежденным, и для него это было страшнее смерти. Дух его был сломлен, он задыхался от стыда и унижения, и оба понимали, это вполне достаточное наказание. Поединок завершился. Побежденный убрался во с в о я с и поджав хвост. Слух никто из них не сказал, что это последняя схватка между ними. У Амагира были теперь все основания держаться от Камио подальше. Незваный гость сломил г о р д ы н ю старого забияки и сделал первый шаг к тому, чтобы утвердиться в чужом лесу. И все же при мысли, что все з д е ш ние лисы похожи на этого Амагира, Камио украдкой вздохнул. завоевать себе достойное место будет не просто, и все же он Камио приложит все усилия, чтобы здесь обосноваться. Город ему уже о п о с т ы л и л и так называемые п р е д м е с т ь я к и ш м я к и ш а щ и е людьми тоже хватит с него поездов и путешествий. Настала пора оставить на земле глубокий отпечаток собственной лапы и во все у с л ы ш а н и е заявить: я буду. Жить здесь. Углубившись в лес, Камио отыскал уютную ложбинку м е ж выступающих корней старого дуба. Лис падал от усталости и с наслаждением улегся отдохнуть. Он проснулся вечером. Закатное солнце, красное как кровь, прорезало лес тёмными косыми тенями. Тучи м а ш к а р ы роились над землей. Камио поднялся и потянулся. Прежде всего он утолил жажду мутной водой, скопившейся в углублении на гнилом поваленном стволе. Потом он оторвал зубами кусок коры и обнаружил под ней множество жучков, которых незамедлительно съел. Лесные голуби уже устроились на ночь в ветвях, а воробьи, усыпав свой любимый платан, беспрестанно щебетали и никак не могли угомониться. Камил с т р я х н у л с шубы, приставшие соринки. И отправился на разведку. Почти сразу он наткнулся на лисью нору, но хозяев дома не оказалось. В намерение Камио вовсе не входило вторгаться в чужое жилище непрошенным. Выдясь чаще, он заметил на опушке лисицу, которая сидела под деревьями, поглядывая в ночное небо. Она тоже увидела чужака. Камио почувствовал. что не может отвести от незнакомки глаз. Она была не очень молода, но на его взгляд привлекательна, чрезвычайно привлекательна. Лапы сами понесли камео к л и с и ц е хотя он никак не мог придумать, о чем заговорить с ней. Обычно камео был н а х о д ч и в и о с т е р н ы й язык, но тут слова словно застряли у него в горле. От отчаяния ему хотелось завыть на Луну. Лисица окинула его равнодушным взглядом и, не проронив ни звука, повернулась, чтобы уйти. Подожди, наконец выдавил из себя смущенный лис. Не могла бы ты, не могли бы мы немного поговорить? Она нехотя остановилась, всем своим видом выражая крайнее нетерпение. Поговорить? недоуменно переспросила она. «О чем мне с тобой говорить? Видишь ли, я пришел сюда издалека, это видно сразу. И думал, может, ты будешь так любезна и расскажешь мне немного про з д е ш н и е края, ну, про этот лес и вообще. Я недавно убежал из зоопарка и здесь слегка растерялся. Из зоопарка? Впервые слышу это слово. Это такое место, где зверей держат в клетках, ну, знаешь, как цыплят на ферме, чтобы люди могли без опаски г л а з е т ь на них. Людям это, наверное, приятно, но тем, кто сидит в клетках, не слишком-то. Да что об этом вспоминать! Главное, я выбрался оттуда, и теперь я здесь. Не понимаю, какое все это имеет отношение ко мне? Высокомерно проронила лисица. Впервые Камио пришло в голову, что происхождение у него довольно сомнительное, и что жители леса могут отнестись к нему с пренебрежением. Раньше он и думать не думал, что пригородные лисы, все интересы которых вертятся вокруг мусорных бачков за рестораном, лисы, считающие отжившим вздором древние традиции и законы своего племени, уступают в благородстве своим лесным собратьям. Ты здесь ни при чем, конечно. Растерянно пробормотал Камио. Совершенно ни при чем. Вдруг его озарило вдохновение. Если только гостеприимство в этих краях не в о б ы ч а е Я здесь чужой. Мне нужен твой совет, нужна твоя помощь. Неужели ты мне откажешь? в з г л я д лисица немного смягчился, хотя по-прежнему светился надменностью. Я попробую тебе помочь. Только выражайся точнее, пока я так и не поняла толком, что ты от меня хочешь. Тут Камио прорвало. Набравшись смелости, он точно кинулся в омут. Он тараторил и тараторил, захлебываясь в потоках слов, пока ледяной взгляд Лесицы не о с т у д и л его пыл. Только тогда он понял, что горячность сослужила ему недобрую службу. Чего я хочу? Конечно, иметь дом, подругу, которая делила бы со мной радости и невзгоды. Я долго жил один, отвык от общества других лисы, наверное, со мной будет не так просто ужиться. Но странствиям н е надоели. Теперь я мечтаю об одном: асесть в хорошем месте, вроде этого леса, завести опять семью, жену, детенышей. Понимаю, мои слова тебя удивили, мы ведь совсем не знаем друг друга. Но когда я увидел тебя в р е о л е закатных лучей... Твоя красота поразила меня. О, как ты хороша! Твоя шуба так и сверкает в в л ы х отблесках. Камил заметил льдинки, блеснувшие во взгляде л и с и ц ы На него ощутимо повеяло холодом, но он не мог остановиться и с отчаянием продолжал: "Ты такая изящная, хрупкая". В жизни таких не видел. И твой запах, он дурманит меня так, что голова идет кругом. А голос, поверь, ни один соловей не может сравниться. Значит, хочешь опять завести семью? Похвальное намерение, перебила его лисица. Высокомерие, сверкающее в ее взгляде, сменилось откровенным презрением. Я тебя сразу раскусила. Повидала я на своем веку вашего брата. Шалопутов, все вы одного поля ягоды. Как? Как ты меня назвала ш а л а п у т о м Как же еще? Знаю, сами то вы любите величать себя странниками. Вы время недаром не теряете. Куда бы вас ни занесло, подкатываетесь к первой приглянувшейся вам лисице и начинаете клинья подбивать. Не сомневайся, в чужих краях так называемых ж е н у тебя не меньше дюжины, а тебе и забот мало. Какая из них подвернется, та самая любимая, красивая, изящная. Язык-то у тебя без костей. Только в этот раз тебе не повезло. Не на ту напал. х о т ь я и седуха, домоседка, над которыми вы насмехаетесь. Лучше я весь свой век проживу б а б ы л и х о й чем стану твоей подружкой. Я с первого взгляда поняла, что ты собой представляешь. Воображаешь себя лихим красавцем, а на самом деле. пустозвон и зануда. Так вот, приятель, как без тебя, если только у тебя есть имя. Меня лестью не проймешь. И я вовсе не хочу делить дом с бродягой, который явился неизвестно откуда, позабавиться чуток, а потом ищи ветра в поле. Все, не трудись, желать мне доброй ночи. Лисица повернулась и отправилась в г л у б ь леса. Секунду спустя лис обрел дар речи. И Хрипло выкрикнул ей вслед: "Камио!" Незнакомка повернулась с таким разъяренным видом, словно слух ей резануло страшное оскорбление. "Что?" протянула она. "Мое имя Камио. Ты так замечательно говорила, я з а с л у ш а л с я Знаешь, в гневе ты еще прекраснее." Жаль только, что я стал причиной этой вспышки. Но послушай, с чего ты взяла, что я шел опут, или как вы тут называете странствующих лисов? У меня на родине их называли долгобродами. Я самый обычный лис, хотя история у меня спору нет необыкновенная. Поверь, мне вовсе не хотелось покидать родину и отправляться в путь. Только моего согласия никто не спрашивал. Люди поймали меня, схватили, усыпили. п о ч н у л с я я в клетке. Не знаю, откуда я родом, где он, мой край. А знал бы, отправился бы туда не откладывая. в з р е л ы е годы не слишком приятно начинать жизнь сначала без дома, без подруги. Но узнать, где моя родина и попасть туда, у меня не больше шансов, чем у летучей мыши прозреть. Мир слишком велико необъятен. Я попробовал жить в городе, но это не по мне. Тогда я сел на поезд, уехал прочь и оказался здесь. Здесь мне понравилось, и я твердо решил здесь остаться. Но не успел я войти в лес, как один из местных, тип по имени Амагир, попытался взять меня на испуг. Пришлось задать ему трёпку, а теперь меня самого на слово т делала лисица. Должен заметить, это весьма заносчивая особа. которая почему-то вообразила, что может смотреть на меня сверху вниз, хотя не видела и половины из того, что я повидал, не испытала и половины того, что я испытал. Позвольте вам заметить на прощание, мэм, в клетке с мартышками встретишь более радушный прием, чем в вашем лесу. Что ж, надеюсь я и без вашей помощи не пропаду. Что это за мартышки такие? р а с т е р я н н о переспросила лисица. Существа очень похожие на людей, но покрытые шерстью. Мозгов у них в головах чуток побольше, чем у их лысых собратьев, но ну, тоже не слишком много. Добавил лис, вспомнив пустую болтовню и бессмысленные визги мартышек и то, как самозабвенно они подражали человеческим повадкам. А почему у тебя такое странное имя? Камио. Я же сказал, я родом из далека. Насколько мне известно, все лисицы самки в этой стране носят имена, начинающиеся с буквы О, а лисы самцы с буквы А. Но я не из этой страны. Не спрашивай, как я попал сюда, этого я и сам не знаю толком. Слыхал, будто меня перевезли по воздуху на железные птицы. Люди сами делают таких птиц и называют их самолетами. Но что-то мне не верится, что я побывал в небесах. А ты правда подрался с амагиром? Да, пришлось получить его уму разуму. У этого вашего магира слишком длинный язык. Похоже, он предпочитает перебранку драке. Но там, откуда я родом, лисы не привыкли тратить слова впустую. Они долго стояли в сумерках, лишь несколько ярдов отделяло их друг от друга, и лисица не сводила с Камио изучающего. пристального взгляда. Сейчас она уже не казалась такой надменной, но держалась по-прежнему подчеркнуто отчужденно, словно их разделяла невидимая стена, и Камио совершил с в я т о т а т с т в о попытавшись преодолеть ее. Камио и сам не знал, почему он так робеет перед этой гордячкой, почему она внушает ему благоговейный трепет, но это было так. Зато л и с Твердо знал, что хочет ее, хочет всем своим существом, хочет звать своей эту высокомерную самоуверенную лисицу, чья б л и с т а т е л ь н а я родословная наверняка восходит к первому лисе лису великому м е н к с и т о благороднейшему из благородных. Хочет, чтобы она была рядом, когда он спит и когда он находится. Хочет. Камио с трудом сдерживал нахлынувшие на него чувства. Он знал, сейчас вовсе не время для спаривания, но при мысли, что пора любви не за горами, что она наступит для них обоих, голова Улиса начинала кружиться. Тебя интересует что-нибудь еще? Голос Лисицы звучал теперь несколько приветливее. Да. У тебя есть друг? Нет. И я не собираюсь его заводить. Этой зимой собаки разорвали на части моего мужа, а все другие лисы для меня не существуют. Ты, Камио, можешь начать жизнь сначала, но у меня для этого нет ни сил, ни желания. Я решила жить в одиночестве до самой старости, пока не превращусь в дряхлую б а б ы л и х у Когда Камио впервые услышал из уст прекрасной лисицы собственное имя, по спине у него пробежала дрожь. но он постарался скрыть волнение и произнес как можно спокойнее. Очень жаль, что так случилось с твоим мужем. Кто его убил? Не тот ли здоровый ублюдок, которого я видел, когда проходил мимо большого дома за стройкой? Ками о к р и в и л душой. На самом деле он возликовал, узнав, что она одна. В такую невероятную удачу даже трудно было поверить. И, разумеется, он ничуть не жалел о смерти какого-то лиса, которого в глаза не видел. Он понимал, что это не делает ему чести, и немного стыдился. При упоминании об огромном псе шерсть на затылке у лисицы встала дыбом. Нет, мужа моего убил не Сейбр, сухо ответила она. Но этот негодяй тоже принес мне горе, большое горе. А теперь и з в и н и мне пора. И она скрылась в зарослях. Камио проводил ее глазами, а потом пустился в п л я с по з а л и т о й лунным светом траве. У нее нет друга, она одна, она будет моей. о ш а л е в от радости выкрикивал он. Потом немного успокоившись, Лис окинул взглядом окрестности холма. Так, что тут происходит? Судя по всему, скоро здесь вырастет город, новый город. Что ж, жить по соседству с городом не так плохо. Город это новые рестораны и новые мусорные бачки. На новом месте все складывается прекрасно. Сегодня был удачный день. Он повстречал очаровательную лисицу, сбил с песь со здешнего забияки. Все идет замечательно, просто замечательно. Лучше и быть не может. Конечно, он не слишком приглянулся этой лесной красавице, которая всю жизнь провела на вольном воздухе, пропитанном ароматами трав и мхов среди зелени груш и яблонь. Но это не беда. Он все исправит. в с к о р е эта чудная лисица с легкой поступью и гордо задранным носом обратит на него свое благосклонное внимание. Жизнь здесь изменится, в этом нет сомнений. И ей понадобится помощь Лиса, который привык к городским улицам и знает, как выжить среди кирпичных стен и асфальтированных дорог, бешеном ч а щ щ и х с я автомобилей, бесчисленных башмаков, роликов и колясок. Да, ей очень пригодится спутник, который ориентируется в море площадей, бульваров, свалок, аллей и крыш. Именно крыш. По которым городские лисы пробираются, перескакивая с одной на другую, оставаясь незаметными для людей. Быт, нравы и обычаи этих каменных лесов, построенных людьми, известны ему до мельчайших подробностей. Из всех диких животных лишь лисы, да я с т р е б ы п у с т е л ь г и способны приспособиться к городской жизни. Наверняка красавица лисица, с которой свела его судьба, хорошо разбирается в лесных грибах. Но ну, о тех, что растут у стен домов, под могильными камнями на свалках, она, конечно, и понятия не имеет. Разумеется, она ловко взбирается на деревья, а вот пробовала ли она вскарабкаться на гараж или проползти тридцать футов по водопроводному ж е л о б у Все будет так, как я хочу, пообещал сам себе к а м и ю У меня будет дом и семья. Судьба на моей стороне.